Августу. И снова ты, ничуть не изменившийся, От пят такой же юной до чела, И темный взор, навеки чем пленившийся, Колеблет струны глаз, как черных два крыла. И снова ты, с задумчивой улыбкою, На розах уст, бутонах роз тугих, И мраморит над синевою зыбкою, Чуть розовее мрамор плеч ногих. И снова ты, и на груди целованной Мой поцелуй отметили сосцы такой же юный. Ты пошли уловы нам, твоей мы ночи, ранние косцы, из зелени пропыленной заглядывай на улыбнувшийся тобой бульвар. Смеясь, идешь трамвайной проволокой обрадовать мой август на избитый тротуар. Август 1913 года.